Это была наша последняя ночь в Новом Орлеане. Завтра, ближе к полуночи, мы поднимемся на борт корабля. На рассвете следующего дня он отплывет в Европу. Мы решили вместе погулять по городу. Она шла рядом со мной, тихая и нежная. Теперь ее глаза всегда были печальны, словно пролитые слезы оставили в них свой след. «Откуда же эти ранки?» — спросила она. «Лестод пил его кровь во сне?» «Или с его согласия?» «Я просто теряюсь в догадках». «Наверное, одно из двух». «Я сам ничего не мог понять. Я вспомнил, как Лестод сказал Клодии, что нашел человека» который будет лучшим вампиром. Неужели он говорил всерьез? «Теперь это уже не важно, Луи», — напомнила она. «Нам предстояло проститься с городом. Мы свернули с Рю-Рояль, пошли прочь от толпы. Город обнимал меня. Я обнимал ему всей душой и не хотел верить, что это наша последняя ночь». Старый французский город давным-давно сгорел. На его месте выросли особняки в испанском стиле. Они сохранились и по сей день. Мы медленно шли по узким улочкам, где не разъехаться двум экипажам. За побеленными оградами и парадными воротами угадывались райские сады. Роскошные, как наш собственный, казалось, их полумрак полон прекрасных тайны обещаний. Высокие банановые пальмы качались над галереями. Садовые дорожки терялись в зарослях папоротника и цветов. Наверху, на балконе, смутно вырисовывались фигуры людей. Теплый речной ветер заглушал их голоса и шелест веера в руках женщины. Стены домов. Заросли глицинии и страсто цветом. Мы касались их плечами, останавливались, чтобы сорвать особенно прекрасную розу или ветку жимолости. В высоких окнах отблеск свечей метался по лепнине потолка, или радужно сияли хрустальные светильники. Вот стройная женщина в вечернем туалете облокотилась на перилице балкона. Драгоценные камни сверкали у нее на шее, терпкий запах ее духов смешивался с благоуханием ночи. У нас были любимые улицы, сады, уголки, но нас неудержимо потянуло на окраину старого города, туда, где начинались бескрайние болота. Мимо нас по Bayou Road проезжали экипаж за экипажем, семьи плантаторов спешили в оперу или в театр. Огни города остались позади, запах садов утонул в густых испарениях болот, вид высоких раскачивающихся деревьев, обросших мхом, навеял воспоминания об ужасной кончине Лестода. Меня мутило. Когда-то так же ясно я представлял себе разлагающееся в гробу тело брата. Вот и теперь... Я видел перед собой труп Лестада, завернутый в простыню, зловонной жиже меж корней дубов и кипарисов, уже обглоданной червями и болотными тварями. Хотя, кто знает, может, они инстинктивно чувствовали, что высохшие останки скрывают в себе смертоносный яд и не прикоснулись к ним. Мы повернули и быстро пошли назад, в самое сердце старого города. Клодия... Нежно пожала мою руку. Она хотела успокоить меня. Она прижимала к груди огромный букет цветов, которые собрала в городе, вдыхала его запах. Вдруг она прошептала, так тихо, что мне пришлось наклониться, чтобы разобрать слова «Луи, ты все еще держаешь себя, а ведь тебе известно лучшее лекарство». «Пусть разум, пусть разум подчинится плоти!» Клодия выпустила мою ладонь, шагнула в сторону и на прощание шепнула еще раз. «Забудь, лестода. Пусть разум подчинится плоти!» Мне вспомнились строчки из книги стихов, которую я держал в руках, когда она впервые произнесла эти слова. Рот красен, желто-золотой ужасный взор горит, Пугает кожа белизной. То жизнь по смерти, дух ночной, что сердце леденит. Примечание. Отрывок из баллады о старом мореходе Колриджа Дан в переводе Гумилева. Конец примечания. Она улыбнулась из-за угла, и через мгновение ее желтое платье растворилось в темноте. Моя подруга. Моя вечная подруга. Я свернул на рю дю и медленно побрел мимо темных окон. Свет фонаря за моей спиной слабел. Я уходил от него все дальше и дальше, и тени кружевных чугунных решеток на мостовой расплывались, тускнели и, наконец, слились с темнотой. Подошел к особняку мадам Лёклер и прислушался. Наверху слабо взвизгивали скрипки, звенел смех. Я отошел в тень дома напротив, остановился и долго смотрел как прогуливаются по освещенным комнатам поздние гости. Мужчина с бокалом золотистого вина переходил от окна к окну, придерживая темные шторы и обращая взор к луне. Прямо передо мной, в кирпичной стене, была распахнута дверь, и в дальнем конце двора горел свет. Я беззвучно пересек узкую улочку и почувствовал тяжелый запах кухни. Чуть помедлив, я зашел внутрь. Кто-то быстро промелькнул по двору, стукнула задняя дверь. Я огляделся и заметил женскую фигуру возле кухонной плиты. Это была высокая, худая негритянка с тонким выразительным лицом. Ее кожа блестела, как полированный черный мрамор. Она помешивала варево в большой кастрюле. Я уловил сладкий запах специй, свежего майорана и лаврового листа. Но вдруг тошнотворной волной накатил смрад мясной похлебки. Кровь и плоть разлагались и булькали. Над кастрюлей поднимался удушливый пар Я подошел поближе. Девушка отложила длинную железную ложку, выпрямилась, уперлась руками в великолепные точеные бедра, белый фартук подчеркивал тонкую изящную талию, кипящая жижа плескалась через край, и брызги шипели на раскаленных углях, Я вдохнул соблазнительный, душный запах девушки, заглушающий даже странную связь ароматов готовящейся пищи. Теперь я стоял совсем близко, прислонившись спиной к стене дома, увитой диким виноградом. Наверху скрипки заиграли вальс, и пол заскрипел. Начались танцы. Девушка подошла к двери и, грациозно изогнув длинную шею, смотрелась в темноту двора. «Месье?» Она заметила меня и вышла в круг света, падавшего из окна верхнего этажа. Я разглядел большую округлую грудь, тонкие шелковистые руки и холодную красоту лица. «Вы пришли на вечеринку, месье? Тогда вам надо пройти наверх». «Нет, моя прелесть!» Я пришел не на вечеринку, я выступил из тени. Я пришел за тобой. На следующий вечер, когда я проснулся, все уже было готово к отъезду. Наши вещи и ящик с гробом отправлены на пароход, слуги распущены по домам, мебель накрыта белыми чехлами. Билеты, банковские чеки и документы лежали в плоском черном бумажнике. «Значит, мы и вправду уезжаем», — подумал я. «Я предпочел бы сегодня не убивать». Но это было невозможно. Нам предстояло путешествие, и я постарался насытиться, правда, небрежно и наспех. Так же поступила и Клодия. «Скоро нам нужно было выходить». Я сидел дома один и ждал ее. Почему-то она задерживалась, и я по обыкновению волновался. Боялся за нее, хотя не раз убеждался в том, что она может околдовать кого угодно. Часто оказываясь слишком далеко от дома, она упрашивала прохожих помочь ей. Те с радостью соглашались и приносили ее прямо к нашему порогу, передавали в руки отца, и я щедро благодарил их за возвращение блудной дочери. Наконец, я услышал быстрые шаги. Она бежала, и я подумал, что она перепутала время и решила, что опаздывает. Я посмотрел на часы. В запасе целый час. Но взглянув на нее, я понял, что-то не так. «Луи! Двери!» Выдохнула она с порога, прижимая руку к тяжело вздымающейся груди, и пробежала мимо меня по коридору. Я последовал за ней, запер двери на галерею, повинуясь ее отчаянным жестом. «Что случилось?» — спрашивал я. «Что с тобой?» Но она захлопнула распахнутые окна закрыла дверь на узенький балкончик, подняла колпак светильника и быстро задула огонь. Теперь только уличные фонари слабо освещали комнату. Она отдышалась, держась за сердце, потом взяла меня за руку и потянула к окну. «Он шел за мной!» — прошептала она. «Я слышала его шаги всю дорогу до дома, но сперва ничего не поняла». Она перевела дыхание. Яркая вспышка в окне напротив осветила ее смертельно бледное лицо. «Луи! Это тот музыкант!» «Ну и что?» — ответил я. «Должно быть, он встречал тебя раньше с Лестедом». «Луи! Он стоит там, внизу! Посмотри в окно! Попробуй разглядеть его!» Она была потрясена, даже напугана. Я ступил на балкон, не отпуская ее ладони. Она спряталась за штору, крепко сжимая мою руку. Она тоже боялась за меня. До полуночи оставалось не более часа, и Рю-Рояль опустела. Магазины закрылись, экипажи возле театра только что разъехались. Где-то справа хлопнула дверь, и какая-то парочка быстро зашагала к перекрестку. Лицо женщины скрывала большая белая шляпа. Их шаги замерли вдали, и снова все стихло. Я никого не видел и не чувствовал ничего присутствия. Клодия тяжело дышала за моей спиной. Вдруг поблизости что-то шевельнулось. Я вздрогнул, но тут же догадался, что это птицы на подоконнике внизу. Клодия тоже вздрогнула и подобралась поближе ко мне. «Там никого нет», — начал было я шепотом, но вдруг осекся. Я увидел музыканта. Он стоял у входа в мебельный магазин так тихо и неподвижно, что я едва не проглядел его. Должно быть, этого он и хотел. Он повернул в мою сторону лицо, блеснувшее в темноте точно вспышка белого света, Тревога и растерянность бесследно исчезли с окаменевших черт. На бледной коже чернели огромные глаза. Он смотрел на меня. Сомнений не оставалось. Он стал вампиром. — Я вижу его, — прошептал я, едва шевеля губами. Клодия прижалась ко мне. Ее рука дрожала в моей ладони. Сердце бешено колотилось. Она тоже увидела его и задохнулась. Я смотрел вниз. Он не двигался. Но вдруг кровь застыла у меня в жилах. Я услышал шаги. Скрипнули ворота. Они приближались. Эти размеренные, громкие, гулкие, знакомые шаги на лестнице Клодия зажала рот ладонью, чтобы не закричать. «Вампир внизу не двинулся с места!» И я узнал эти шаги. Они принадлежали Лестаду. Он добрался до входной двери, дернул за ручку, но она не поддавалась. Он тряс ее, бился в дверь, будто хотел сорвать ее с петель. Клодия забилась в угол, согнулась словно от колик, ее безумный взгляд метался между мной и вампиром за окном. Грохот за дверью нарастал, и я услышал голос Луи. кричал Лестат. Луи. Он ревел, как раненый зверь, и вдруг окно гостиной разлетелось на осколки, звякнула задвижка, Я торопливо схватил лампу со стола, ломая спички, зажег огонь. «Закрой окно и отойди подальше!» — крикнул я Клодии, и она подчинилась выведенная из оцепенения четкими словами приказа «Зажги остальные лампы, скорей!» Она вскрикнула, чиркая спичкой. «Лестод был уже в холле. Спустя мгновение он предстал перед нами. У меня перехватило дыхание». И я невольно отступил назад. «Да, это был Лест от собственной персоной, целый и невредимый». Наклонив вперед голову, выпучив глаза, он покачивался, как пьяный, упираясь в косяк, чтобы не упасть. Его кожа была словно клубок шрамов после страшных ожогов. Мутные глаза налились кровью. «Не подходи ради всего святого», – прошептал я. «Я брошу лампу, и ты сгоришь заживо» и тут же услышал царапающий звук. Сообщник Лестода карабкался по стене. Его пальцы обхватили прутья балконной решетки. Он всем телом навалился на балконную дверь. Стекло разбилось. Клодия пронзительно закричала. Невозможно описать, что было дальше. Помню, что запустил лампой в Лестеда. Она разбилась у его ног и пламя охватило ковер. В руках у меня оказался факел — Длинный кусок покрывала, которое я стянул с дивана и поджег, я боролся с Лестодом, отбивался руками и ногами, Клодия отчаянно кричала. Разбилась еще одна лампа и пламя побежало по шторам. На Лестоде задымилась одежда, пропитавшаяся керосином. Он яростно хлопал себя по спине и бокам, неловко пытался затушить пламя. Он еще не оправился после смерти, ему трудно было сохранять равновесие, но когда его стальные объятия сомкнулись вокруг меня, мне пришлось укусить его за пальцы, чтобы освободиться. На улице поднялся шум, раздались крики, загудел колокол, возвещая о пожаре. Комната походила на преисподнюю. В яркой вспышке света я увидел Клодию, она дралась с музыкантом. Тот никак не мог поймать ее. Он еще не успел войти в силу, а она вертелась, как птичка, и выскальзывала из его неуклюжих рук. Мы с Лестодом катались по полу в клубах пламени, удушливый жар обжигал мне лицо. Клодия вдруг собралась с духом, отбросила страх, схватила кочергу и ударила его. Она била куда попало. Он ослабил хватку, и я, наконец, с трудом вырвался из его рук. Она била его, била и рычала, как бешеный зверь. Его лицо исказилось от боли, он прижимал к себе перебитую руку. Его сообщник лежал на ковре с проломленным черепом. Плохо помню, что случилось потом. Кажется, я выхватил кочергу из рук Клодии и ударил его в висок. Но его ничто не могло остановить. Одежда на мне и на Клодии уже начала дымиться. Я подхватил ее на руки и бросился вниз по лестнице собственным телом, гася огонь на ее платье. Я снял плащ и сбил с него пламя. Навстречу нам бежали люди. Огромная толпа уже заполонила двор, кто-то забрался на крышу кирпичной кухни. Я нес Клодию на руках, проталкивался плечами через невообразимую толчую, не отвечая на вопросы и крепко прижимая ее к себе. Наконец мы вырвались из толпы. Она судорожно всхлипывала у меня над духом, и я побежал. Я бежал как слепой, не разбирая дороги, свернул в первый узенький проулок, бежал и бежал, пока все не стихло. Остались только мои шаги и ее дыхание. Я остановился. Мы снова были одни. Мужчина и ребенок обожженные и израненные. Мы молча и жадно вдыхали тихий ночной воздух.